Бесплодная земля. Из чего складывается вдохновение? Теперь попробуем изменить ракурс нашего чтения. При пристальном вглядывании в этот текст умудрённый читатель тотчас же различит в нём мозаику. Текст катастрофически распадается на цитаты из разных литературных источников. Собственно говоря, сам Элиот указывает нам на них в своих комментариях к поэме. Каждая цитата своего рода портал, который открывает путь в иное, уже не элиотовское, художественное измерение. Она отсылает к произведению, откуда она заимствована, и требует от нас, читателей, чтобы мы это произведение вспомнили. Таким образом, чужое произведение, оказывается, в тексте Элиота свёрнуто в одну фразу или даже в слово, которое благодаря этому обретает невероятную силу, мощную смысловую наполненность. Элиот тем самым потрашит своё чувство настоящего и одновременно текст, который это чувство заключает. Он показывает, каким образом и из каких частей оно состоялось. Как в его речи, речи человека родом из 1910-х годов, пробудились голоса его литературных предков Данте, Джона Уэбстера и Бодлера. Призрачный город фраза, заимствованная Элиотом по его собственному признанию из стихотворения Шарля Бодлера Семь реков. Это урбанистический текст поэтического сборника Цветы зла. Раздел Парижские картины. У Бодлера лирический герой вполне сродни герою Элиота. Он тоже разгуливает по городу, который видится ему адом. Прогуливаясь, окружённый со всех сторон бурым туманом, он вдруг видит зловещие фигуры семи стариков. Они само зло, воплощение семи смертных грехов. Охваченный ужасом герой бежит, чувствуя, как зло пробуждается в нем самом. У Бодлера Элиот также заимствует в свой текст толпу людей, похожую на реку и бурый туман. Напомню, что «Бодлеровские цветы зла» это своего рода божественная комедия Данте образца XIX века с той лишь разницей, что Бодлер ограничивается кругами ада и не отправляет своих персонажей созерцать любовь и божественный свет. Эллиот, похоже, это учитывает, потому что рядом с цитатами из Бодлера ставит цитаты из Данте. В тексте, таким образом, начинает звучать голос еще одного, так называемого, литературного предка. Фраза «Никогда не думал, что смерть унесла столь многих» заимствована Эллиотом из третьей песни «Ада». «Ад. Песня третья», страницы 55-57-я. Данте, ведомый Вергилием, произносит эти слова, когда видит в преддверии ада великое множество душ. Вергилий объясняет ему, что это ничтожные. Взгляни и мимо. То есть люди, не совершавшие в своей земной жизни ни добра, ни зла, они не принадлежат по-настоящему миру теней, так как судить их и казнить не за что. Но и рай в свою очередь от них отворачивается. Следующая строчка ещё одна цитата из Божественной комедии. В воздухе, выдохе, краткие, редкие. Это фраза из четвёртой песни Ада, где Данте попадает в Лимб и встречает души людей, не знавших Христа. Таким образом, взгляд рассказчика наблюдателя в бесплодной земле дробится на составляющие. Он подготовлен опытом Бодлера, Данте и их риторикой. В современном мегаполисе открывается ад парижских улиц Бодлера и ад Данте. А литературными прототипами нынешних клерков становятся бодлеровские злодеи и души умерших из Божественной комедии тех, кто при жизни был ничтожен. или не знал Христа. Фраза с мёртвым звуком на девятом ударе ещё одна аллюзия, теперь уже на смерть Христа. Девятый час час смерти Спасителя. Евангелие от Луки, глава 23, стих 44. Христос мёртв для современных людей, так как перестал быть мерой их жизни, их истории. Окрик Стенсон, обращение к знакомому, которого герой узнаёт в толпе, это едва уловимый элемент довольно-таки едкой сатиры. Стетсон не имя, а модный бренд того времени. Крикнуть Стетсон это всё равно что крикнуть: "Эй, ты, пальто", только гораздо обиднее, потому что личность стирается даже не до уровня предмета, как у Гоголя в Невском проспекте. а до уровня какой-то симуляции. Обозначение любимого товара, впрочем, для нас не секрет, что современный человек настолько любит бренды, что ему вполне логично присвоить бренд в качестве имени. Если ты признаёшь только одежду Adidas и днём и ночью думаешь только о ней, покупаешь только её, то почему бы и в самом деле тебя не назвать Adidas? Это будет гораздо точнее, чем, скажем, Коля или Вася или Джон. Стетсон, как мы узнаем из текста, воевал вместе с рассказчиком бесплодной земли. Причем не под Верденом, что было бы логичнее. Все-таки поэма сочинялась во время Первой мировой войны, а несколько тысяч лет назад при Милах, то есть в одной из войн между Римом и Карфагеном. Здесь, в отношении их современности, помимо Бодлера и Данте, проступает очень древний исторический опыт. Еще один так называемый геологический пласт вдохновения – цитата из трагедии английского драматурга, младшего современника Шекспира, Джона Уэбстера «Белый дьявол». «И да будет пес подальше оттуда, он друг человека, и может когтями вырыть его из земли». Элиот почти дословно цитирует Уэбстера «Белый дьявол». Если не считать только что у того фигурирует не собака, а волк. Возможно, это потому, что Элиот обнаруживает в своём чувстве современности ещё один элемент египетскую мифологию. У египтян в образе собаки представлен Анубис, покровитель мёртвых, который помог Изиде собрать останки Осириса, пророший мертвец Пожалуй, отсылает к самым древним истокам культуры, проступающих в современной оптике к ритуалу. Точнее даже не к самому ритуалу, а к представлению о нём, которое Элиот усвоил из многотомного сочинения Золотая ветвь, написанного английским антропологом Джорджем Фрейзером. Фрейзер описывает разные ритуалы и сводит их к одной формуле. ритуале умирающего, воскресающего бога растительности. Строки Уэбстера, проступившие в тексте, обнаруживают таким образом свою ритуальную основу. Зачем они нужны в поэме, догадаться несложно. Герой Элиота стремится нас убедить, что всякое возрождение в современной жизни, конечно, возможно, но бессмысленно и необязательно ибо это возрождение затронет лишь плоть жизни её материю финальные французские слова ты лицемерный читатель мой двойник мой брат снова цитата из бодлера из поэтического предисловия к цветам зла лирический герой персонаж цветов зла как мы видим обращается к читателю называет его своим братом, давая понять, что читатель может смело считать себя одним из персонажей. Итак, мы рассмотрели опыт восприятия современности, вдохновенное ощущение настоящего, ощущение, которое Элиот разлагает на составляющие элементы. Он последовательно показывает, как культура, накапливая пласт за пластом, прорастая и развиваясь, приходит к современному чувству жизни. в современном языке, сохраняя в нём свои следы. Эти следы можно перечислить: ритуал, египетская мифология, римская история, средневековье, Данте, Ренессанс, барокко, Опстер, XIX век, Бодлер. Таким образом, перед нами фактически разоблачённое вдохновение, проверенный и перепроверенный изначально творческий импульс. Элиот отвечает, пожалуй, на самый важный вопрос, освещая то, что всегда казалось потаённым: как на самом деле рождаются стихи. И это делает его не только великим поэтом, но и великим учителем.